Глава двадцать седьмая. Лина. Бежать от него было безнадёжным делом. Я поняла это сразу, когда посмотрела в его глаза. Лев не шутил, а я так растерянная его шагом, что не могу сформулировать ответ даже самой себе. Щёки пылают, руки дрожат, в груди бушует ураган из чувств. Рада, потрясена, испугана. Что за этим всем последует? Серьёзное это же ветров, обнаглевшая львиная морда. И я, как мы будем вот так просто вместе честно, преданно, а умеет ли он так? Я далеко не лада, хоть он и пообещал мне, но справится ли? Самокопание усиливалось с каждой минутой. Вика кидала на меня любопытные взгляды, А я то и дело отмахивалась, ссылаясь на то, что все силы бросаю на запоминание лекции. Ага, где уж там, в голове только лев, лев, лев, лев. Кто он для меня? Чем он смог меня так зацепить? Первое, что идёт на ум — дом. Он всегда где-то рядом, весёлый, сильный, умный, такой важный... Рядом с ним легко и в любой момент можно повернуться спиной, он не обидит. Примолинейный, уверен в себе, заботлив, очень внимателен и бесподобно красив. Ой, фух, как душно! Я и Лев. «Приручила» называется. Теперь ладони потеют, как представлю, что Ветров считает меня своей. Из аудитории выползла уже изрядно вспотевший. Ватными ногами брела за Викой в столовку. «Ого, Лин, это кто твоего парня так отделал?» дёрнула меня за рука в подруга. «Ради бога, только не говорите, что я все свои мысли про льва вслух произнесла. Это настолько личное и спрятано в сердце, что, стесняясь признаться даже самой себе, выносить это на обсуждение совершенно не готова». Взглянув туда, где должен был стоять Ветров, обнаружила Гадова. «А, это она про другого парня». Блин, у меня же ещё и это имеется, а я про него даже не вспомнила. Присмотревшись, поняла, про что говорила Вика. У хмурого паренька под глазом красовался фонарь, яркий такой и привлекающий внимание, Мое в моём особенности. Как это так? Совпадение? У царя нашего в наличии точно такой же. Цвет, форма, прямо всё по контуру. Бедный Сочувствием отозвалась Вика. Ага, промычала я, вспоминая, как больно было льву. Тяжёлая ночь была для нас обоих. Он явно ждёт твой целительный поцелуй, воскликнула одна группница, поддевая меня локтем. Чего ты стоишь? Иди, пожелей несчастного. Надо бы, да только что-то сильно останавливало. Раньше, при виде обычного эда в груди ничего не сворачивалось, и сейчас, смотря на него побитого, тоже нигде не ёкнуло. Ничего похожего с тем, что я испытывала, когда увидела льва. Совесть становилась всё громче, и мне хотелось поскорее избавить себя от её угроз. Гад ждёт от меня большего, а я не могу дать, не хочу. Вик, возьми меня тоже, я скоро приду. Оставила подругу в очереди за обедом и направилась к Эдо. Не отвела взгляда, когда он меня заметил, хоть и внутри всё противилось. Разговоры на чистоту не по моей части. А вот и ты, красавица, изогнул он губы в полуулыбке. Откуда это? На удивление, возникла смелость. Ответ тебя расстроит. И всё же, пробежалась по нему внимательным взглядом. Других следов борьбы не замечено. ветров. Лицо парня исказилось злостью, и он суетливо поправил волосы. Я тут же пригляделась к его руке. Чисто, никаких садин. У Льва же все костяшки содраны. Всехконченный. Под караулем ли меня со своим дружком и стали избивать? Я мгновенно помрачнела. Неужто из-за меня подрались? Он совсем с катушек слетел, не слушал меня, начал жаловаться эт «Угрожал. Неизвестно, на что он ещё способен. Я защищался, как мог. Мне жаль, что так вышло», — подавленно сказала я. «Лезть в их дела я не собиралась. Свои отношения они выяснят сами, но одно я должна была сделать точно — перестать быть причиной ссор. Если эти двое враждуют из-за меня, то пора это прекратить». «Ты не виновата. Это всё он!» протянул ко мне руку Гадов, но с моей стороны этого движения не последовало. Эт. Мне кажется, что ты ждёшь чего-то большего, чем есть сейчас. Ты про что? Свёл вместе брови. Про меня, выдохнула я. Мы с тобой хорошо общаемся, как друзья. Как друзья, сухо повторил он. Да, и я этому очень рада. Поспешила заморозить глупость Ты замечательный друг. Друг, прозвучало за мной недовольное эхо. Как интересно, едовито усмехнулся. Ну, допустим. И что мне нужно сделать, чтобы стать больше, чем друг? Ничего, опустились мои плечи. Другим стать не получится. От его колючего взгляда мне захотелось съёжиться. И почему же? Потому что я так чувствую. Тихо ответила я, желая, чтобы это всё быстрее закончилось. Прости, пожалуйста. На нас уже начинали глазеть стоящие рядом студенты, и это давило. Вот так просто, съязвил Эд, когда я собралась уйти. Извини. Раздувать конфликт я не хотела, поэтому не придумала ничего умнее, как удалиться. Парень так громко хмыкнул мне в спину, что я поторопилась к Вики. Хорошо, что льва в столовке не было, иначе они перебили бы тут всю посуду. Лина услышала оклик и обернулась. "Это ты, извини", паникшим голосом промолвил Эд, делая над собой усилие и удерживая эмоции в себе. Растянув свои губы в грустной улыбке, я отвернулась и тихо выдохнула. До конца учёбы я находилась прямо-таки в измученном состоянии, сплошной стресс. Просто день откровений и везде замешана я. Когда закончилась последняя пара, я никак не могла унять сердцебиение. На парковку тянуло как магнитом. Когда увидела мустанг Ветрова, время замерло. Он ждёт. Что я скажу? Да? Да? Да? Ой, господи, как сложно, я запуталась. Медленно пошла к нему навстречу, в растермошенных чувствах, в ушах зашумело, в горле онемело. Ноги свело. «Что ж ты со мной делаешь, чудовище лохматое?» До него оставалось несколько шагов, как вдруг передо мной возник Эд. «Поехали со мной». Впав в короткое оцепенение, не отреагировала сразу. Зато Лев зарычал, как по команде. «Свали в туман, гадов! Она со мной!» «Лина, не стоит тебе с ним одной оставаться!» Продолжил напирать первый. «Я отвезу тебя!» Ах ты гадская натура, везде проползёшь. Сделал твёрдый шаг ветров, равняясь с противником. Лина, садись в машину. И вот тут я отмерла. Два парня, две силы, только одна прижимает и отталкивает, а другая притягивает и вселяет уверенность. Думать нет смысла. Я хочу к тому, кому велит сердце. Извини, Эд, я поеду с Львом.